Глава девятая. Нет, он испортил себе не только час. В этом он окончательно убедился на следующее утро, когда проснулся и сразу же позвонил Натали. Я позабыла вчера напомнить тебе, чтобы ты взял из чистки свой синий костюм. Он уже готов, сказала она. Позвонила еще раз, но ты не подошел к телефону. Да, конечно, не подошел. Ведь Пай-мальчик удрал из дому через минуту после того, как повесил трубку. Впрочем, удрал-то совершенно зря. Но разве она теперь ему поверит? И правда, и ложь объединились в заговоре против него. А ведь он и в самом деле собирался остаться дома, когда разговаривал с ней. Я сразу догадалась, что тебе... «Захотелось повидаться с друзьями?» произнес далекий голос Натали. «Но зачем ты выкинул со мной этот номер? Неужели я тебе в тягость? Зачем было говорить о нашем доме, о слишком широкой постели и о музыке? Зачем жиль?» «Я действительно хотел остаться дома, когда звонил тебе», — ответил он. «А потом вдруг решил пойти в клуб». Через минуту Слова его прозвучали фальшиво. Правда, чаще всего звучит ужасно фальшиво. Тут уж он ничего не мог поделать. Но все-таки он продолжал объяснять. Выпил в клубе с Жаном и через час уже был дома. Мало того, что ради тебя не подступился к очаровательной Катрин, мало того, что вел себя как ангел, все равно причинил тебе страдания. И ты еще думаешь, будто я лгу. Положение безвыходное. Он был в ярости, но понимал ее. При всей его добросовестности он был улечен во лжи. Не так уж важно, что ты сделал или не сделал. Важно то, что ты сказал. То, что считал себя обязанным сказать. Он вздохнул, закурил сигарету, провел рукой по волосам. «Я потом тебе все объясню», — сказал он, — «как тетя». «Очень плоха. Вряд ли протянет еще день-два. Я как раз еду туда с Пьером». Правда, ведь она живет у Пьера, и, должно быть, Пьер был свидетелем, как его сестра вчера снимала трубку, отвечала ласковым голосом, как потом воскликнула «Ах, химчистка!» позвонила сама и, не получив ответа, обратила к брату чересчур спокойное лицо. «Мы зачастую больнее раним людей через их близких, чем причиняя боль им самим. Ведь тогда приходится из гордости лгать, что-то придумывать, изощряться, как будто позабыв, что телефон-то рядом. Будь Натали одна, она, может быть, стала бы звонить ему каждые полчаса и вскоре дозвонилась бы». Ах, в конечном счёте жизнь устроена слишком глупо!» Натали, сказал он, — я люблю тебя!» «Я тоже», — ответила она, но голос её прозвучал невесело. Скорее, она смиренно признавала бесспорный факт. И она повесила трубку.